61. Забота учителя знания сделать жизненным. К чему абстрактные знания, неприложимые в жизнь? Даю знания по мере накопления жизненного опыта и в соответствии с ним, то есть на жизни обосновываю то, что получается знань. Потому так трудна жизнь ученика, ибо жизненные испытания должны быть разносторонними. На них нанизывается жемчуг знаний. Когда приходит время заострить нужное понимание или утвердить определенное качество, жизнь тотчас же создает условия нужные. Устремление, самое исходящее, необходимо хотя бы для того, чтобы вызвать волну противодействия, внешней силе его равную. Среди инертной материи автоматически порождает это стихийное сопротивление, который должен преодолеть дух достигающий. Учитель часто создает волну сопротивления, ему нужную с той же целью. Эти обстоятельства позволяют к знанию приходить через опыт, делая знания практически приложимым к жизни. Ученик черпает знания не из книг, но и из опыта, даваемого жизнью. Книги учения отличаются от обычных книг тем, что читающих и зажегшиеся ими вызывает на себя реакцию стихий, как бы восстающих на дерзающего владеть тайнами космического знания. И если устремление не умирает, процесс продолжается, усиливаясь. Но говорю об ученике, утвержденном, идущем под непосредственным руководством учителя. Тогда процесс этот усугубляется, и знание вливается в микрокосм ученика Яра и неудержимо с такой быстротой, какую дозволяет даваемый жизненный опыт и испытания. Получаемое знание может выливаться в творчество, которое в этом случае служит показателем достижений духа. Без почвенных мечтателей нет среди моих учеников Знание, получаемое ими, становится частью жизни, которая при синтетическом понимании явлений становится неотрывной частью космоса, находявшим ему своё место и великому, и малому. В этом понимании возрастает сила духа. И друзья принимают и признают её, и враги яростно восстают и себя проявляют. Признание друзей и врагов Есть признание силы огня, заложенного в ученике, и растущего неудержимо. Удар вызывает искру. Так и удары жизни высекают огонь духа, пока он не превратится в самые испускающие лучи пламени. Техника учителя основана на том принципе, что в огне под ударами куётся клинок духа и закаляется в холоде. Это смена внешних и противоположных воздействий. Смена быстрой и неожиданной способствует лучшей обработке доброго металла. Дух крепнет с каждым ударом и принимает нужное оформление элементов в нём заключённых. Не будет преувеличением сказать, что для сильного духа формула чем хуже, тем лучше, может служить формой усиления его мощи. Нужно лишь осознать, что всё в духе и дух над всем и превыше всего, и нерушима его мощь. Если спокойствие утверждается любой ценой и любой ценой поддерживается, то это означает, что примат духу утвержден. Так рождается господство духа над стихийной материей и властью. Факир может показать феномен, но это не достижение. Равновесие духа явленное в вихрях и хаотическом смятении плотного мира, ценнее всех феноменов, до которых так охочи малоопытные путники. Феномены — не цель, но лишь неизбежное следствие власти, достигнутой над собой. Сами по себе значения не имеют и по существу не нужны. Высшие способности есть результат роста духа и так же естественны, как и обычный. В процессе эволюции необычные становятся обычным, и исключение — общим достоянием. Мои идут впереди, пробивая путь и добиваясь того, что когда-то станет достоянием всех, благодаря их усилим. Было время, когда обычной для всех речью владели лишь немногие, идущие впереди остальных. Теперь говорят все. Такое же положение во всем. Идущие впереди заслугу имеют, а не двигатели эволюции. И с ними учителя мудрости.